Ольга Вешнева, спасатели разбитых сердец. Глава первая. Княжна на выданье. 1962 год. СССР. Деревня Котомкина за пределами Московской области. Зинаида Метелкина. Кто ест мороженое зимой, а до вкусного лакомства детвора, и взрослые чудаки, которым мало царящий вокруг холодрыги. А еще Зинаида Метелкина. Как говорили в стародавние времена, девица на выданье двадцати двух лет отроду с пышными формами, белокурыми кудряшками и румянами на морозе щеками. И почему, спрашивается? Да все потому, что с малых лет привыкла заедать горести сладостями. Постоянная тоска одиночества, которая сопровождала истязающие душу чувства, будто я чужая и в родной семье. Вот какие у меня были спутники в детстве, не считая разряженных в пышные платья с бантами говорящих кукол и потрепанных до залысин плюшевых зверят. Пока мама была жива, она дарила мне свою любовь. Но я тогда была совсем малюткой, а потому сейчас уже плохо помню те счастливые, беззаботные дни. С годами узнала, что ее здоровье подорвали измены отца. Тот занимал большую должность директор кондитерской фабрики. Так что конфет, шоколады и помадок с расписными пряниками у нас дома всегда было завались. А уж по праздникам или в дни приема гостей столы прямо-таки ломились от деликатесов, среди которых встречались заграничные подарки. Немногие тружники огромной страны могли хотя бы увидать такую роскошь, а тем более попробовать. Но, как известно, с древних времен, счастье не купить ни за пачку денег, ни за ведро черной икры. А его в нашей просторной квартире в четыре комнаты с высокими потолками и паркетными полами надолго не заводилось. Для меня были отдушены дни, когда из деревни приезжала бабушка, всегда добрая и ласковая, в отличие от грубой и вечно сердитой няньки, которую отец ко мне приставил как тюремного надзирателя. Я только и слышала от нее «туда не ходи, это брать нельзя, с теми детьми не играй, они тебе не ровня». Отец вел себя заносчиво, как дореволюционный барин. Соседи не решались просто так с ним заговорить, встретившись у подъезда. К нему можно было обратиться по исключительно важному вопросу, а не обсудить последние новости в мировой политике или похвастаться новым воротником на зимнем пальто. Я для него была все равно, что наследница благородного рода, которая не пристала дружить с щелядью и бегать по лужам но только если господа дворяне хотя бы на публике соблюдали правила приличия, то мой непутевый папаша превратил квартиру в дом терпимости, временное пристанище для необременённым и высокими моральными ценностями бабья. Любовницы у него появлялись и исчезали так быстро, что я не всегда успевала запомнить их имена. Все как одна, приходили под нашу крышу в надежде отхватить кусок посочнее. Главным призом лотерея значилась, конечно же, московская прописка. И каждый из них улетала со свистом, как самая обыкновенная панельная не многоэтажка, а ночная бабочка, когда начинала требовать слишком много и давить уже далеко не юному любовнику на нервы, про которые сам отец говорил, что они у него подобны струнам драгоценной старинной скрипке и нуждаются в особо щепетильном уходе. Себя он беззастенчиво называл человеком высокой и тонкой душевной организации, при том, что снаружи был низок и толст. Но, как часто бывает, промотав и спустив не за груш молодость и зрелость, он под старость после тяжелой болезни, посадившей его в инвалидную коляску, Оказался бы, совсем никому не нужен, если бы единственная дочь затаила обиду. Не скрою, это было нелегко, но я нашла в себе силы простить родного человека и не бросить на попечение ворчливой престарелой сиделки, как он меня бросал на произвол злобной няньки. Молодые и красивые бабочки разом куда-то упорхнули, закрыли двери рестораны и курорты, а все те соседи, что прежде раскланивались и величали по имени отчеству, теперь в голос хихикали за спиной, мол, со старый мухомор, и шляпка отсохла. Из-за колких насмешек отец почти перестал появляться на улице, несмотря на то, что лечащий врач настаивал на ежедневных прогулках в парке и твердил о пользе свежего воздуха. Мне приходилось уговорами вытаскивать его из квартиры, и самой за него густо краснеть. Вести его в инвалидной коляске по двору и выслушивать гадости из уст лавочных сплетниц и любителей стучать костяшками домино под крепкое словцо. Отец повторял, что умрет без возможности поговорить с той, кто выслушает его жалобы на судьбу и не осудит хотя бы вслух. Умолял меня в отъезде звонить ему по возможности каждый день. И вот я, приехав на съемки фильма в маленькую деревушку за много километров от Москвы, первым делом поспешила исполнить его просьбу. Закинула свои вещи, предоставленные нам с подругой дом, и потопала по заснеженной дороге к колхозной старушке, где был телефон общественного пользования. Узнав о том, что должна приехать съемочная группа, дельцы из ближайшего города пригнали лавку на колесах. Чего там только не было – по взвинченным раза в три ценам. Я взяла эскимо и встала в конец очереди к телефону. Деревенские на меня косились и оглядывались, как на известную артистку. В взгляде одних читалась зависть, другие смотрели с осуждением, третьи подсчитывали собственную выгоду от участия в массовке за плату, четвертых было меньше, и смотрели они проще остальных, беззлобно, но как на редкого зверька, какого не видали, отродясь. Сразу за болтливой теткой, которая на полчаса заняла телефон и, как ее не торопи, пока не собиралась уступать трубку другим людям, терпеливо стоял наш режиссер Аркадий Натанович Фальгнер, невысокий худощавый мужчина 52 лет. Съемочная группа прозвала его Нафталиныча. А все потому, что любил он самолично проверять реквизит, и на больших сборах перед отъездом вышел из костюмерной весь пропахший нафталином со старых вещей. Ему это прозвище шло. Он и правда был немного похож на выцветший костюм, долгие годы провисевший в гардеробной. Привычка в задумчивости сутулиться и морщить лоб зрительно прибавляла ему возраста. Редяющие волосы не то русые с проседью, не то сероватые, темные с рыжиной, каждый раз выглядели по-разному, в зависимости от того, ясный или пасмурный выдался день, и как выставлен свет на съемочной площадке или кинопробах. Голос у Аркадия Натановича был тихий, но не скромный и застенчивый, а требовательный или назидательный. Мы, четверо студентов театрального института, которым с его легкой руки посчастливилось получить полноценные роли в кинофильмах, любили его как мудрого наставника, были ему безмерно благодарны за то, что подарил нам настоящую путевку в жизнь, дал шанс проявить свои таланты, выступая наряду с заслуженными артистами. Аркадий Натанович сказал, что только от нас самих зависит, сможем ли мы стать, как они, народными любимцами. При этом предупредил что мы должны не филонить, соблюдать строжайшую дисциплину и на съемках выкладываться на все сто. А чтобы стать еще на шажок ближе к успеху, каждому из нас нужно развить у себя способность тонко чувствовать нюансы характера персонажа и проникнуться особым духом минувшей галантной эпохи. Снимали мы комедию под названием «Свадьба княжны Бекасовой». Мне досталась главная роль – той самой невестой из дворянского рода. Я до того напроникалась атмосферой давно минувших времен, усердствуя в заучке реплик, что на автомате сказанула следом за всеобщим шумным возмущением. Не пора ли вам, любезная мадам, одолжить телефонную трубку, ожидающему за вами, почтенному господину режиссеру? Мадам в колхозной длинной телогрейке, из-под которой топорчилась накрахмаленная заштопанная юбка, Неласково сверкнула на меня глазами из-под нахлобученной на лоб лохматой драной шапки. разинула рот явно не для вежливого ответа и вскинула руку, чтобы покрутить пальцем у виска. Но, должно быть, мистический дух галантной эпохи проник и в ее голову. Как-то сразу она устыдилась, молча шваркнула трубкой об стол и потопала за колхозные ворота. Поговорив по телефону с директором музея усадьбы, Аркадий Натанович подошел ко мне. Ты, Зин, конечно, молодчина. Режиссер улыбнулся, озорно прищурив правый глаз. Видно, что стараешься по-настоящему вжиться в образ барышни Любоньки. Но мозги, он стукнул указательным пальцем по лысеющей макушке, прежде чем надеть им сезонную теплую кепку. Их тоже надо беречь. Иногда разгружать. «Спасибо, Аркадий Натанович, я приму к сведению». Отвечая ему приветливой улыбкой, я отвела от лица половинку эскимо в бело-синей бумажке. Сегодня мы отдыхаем, так сказать, обживаемся и осматриваемся на новом месте. Нина Климовна приезжает завтра с утра. Режиссер упомянул директора музея. «Думаю, к полудню мы уладим все вопросы и начнем снимать в усадьбе». По фотографиям там очень красивая натура. Вот и проверим, убедимся воочию. Аркадий Натанович пошел к распахнутым колхозным воротам, намереваясь проверить, хорошо ли разместили на конюшне привезенных из Подмосковья дрессированных лошадей. И вдруг обернулся, внимательно на меня посмотрел. Да, чуть не забыл сказать. мороженом не злоупотребляй в холода. Это, так считай, отеческое предостережение. И голос мне твой жалко. Хороший, звонкий. Понятное дело, что потом выручит озвучка. Но здоровье оно ведь штука хрупкая. В общем, ты меня поняла. Я этот остаточек доем и больше не буду покупать, — пообещала ему и поспешила к телефону под недовольные возгласы стоящих за мной людей. Отец обо мне так не беспокоился. Его не волновало, что и когда я ем. Он откупался от ребенка деньгами на карманные расходы и чаще думал о развлекающих его молодых красотках, чем о подрастающей дочери. От слов режиссера у меня сделалось пасмурно на душе. Сколыхнулись детские обиды. Тяжело было говорить с отцом. Я слушала его монотонное нытье, как нудное телепередачу, не вникая в содержание речей. С моей же стороны телефонного провода прозвучали «Привет», «Угу», «Ага», «Да», «Нет», «До скорого» и весь разговор. Все, хватит грустить и страдать», — решительно приказала я себе, топая по тракторной клее к деревенскому дому, где мы с подругой Тоней сняли по комнате. Моя жизнь светла и прекрасна, как это ясное солнышко, на морозе отливающее розовым румянцем. Главная роль в кинокомедии, еще недавно я могла лишь мечтать о таком везении. Если у меня все получится, и княжну Бекасову в моем исполнении полюбят миллионы людей по всей нашей необъятной стране, это какая же будет радость для меня! Страшно представить! Только бояться как раз и нельзя. Пора научиться у наивной беззаботной барышни радоваться каждому мгновению жизни. Сейчас мне надо наслаждаться красотой природы, а не вспоминать душную квартиру. Вокруг чудесно. Снег лежит на деревьях, оплетая ветки пышным кружевом, под ногами похрустывает и морозец бодрит, легонько пощипывая за щеки. Милый деревенский пейзаж, казалось бы, ничуть не изменившийся с тех самых времен, когда здешними угодьями владел барин, от которого и осталась усадьба, помог мне настроиться на мажорный лад. Веселые песни зазвучали в памяти, и я чуть не начала мурлыкать себе под нос. И внезапно, как бывает в страшные моменты детских сказок, когда вылетает из мрачной избушки Баба Яга в ступе, или вылезает из темного подземелья кощей, гремя разрубленными цепями. Словно тучи над моей головой сгустились, закрывая солнечный свет, а мороз сделался крепче и уже не щипал, а обжигал до боли нежную девичью кожу. Но вскоре сон мой сбылся, и раннюю весной мой милый возвратился с красавицей с женой. Пела пухленькая старушка в цветастом платке и овченом полушубке, сидя на обметанной от снега лавочке возле нашего с подружкой дома. Сам хозяин, седой как лунь, Иван Федосеевич, аккомпанировал ей на гармонию. Я вошла в открытую калитку, и песни прекратились. — Приятница моя, а графена Гавриловна... Старик поднялся с тихим кряхтением и поставил гармонь на лавочку. А это постоялица Зиночка, столичная артистка. С завтрашнего дня у нас в деревне начнут снимать кинокомедию. Я уже наслышана, и маленькую роль себя выхлопотала. Буду проезжей купчихой. А графина Гариловна тоже встала, отряхнула с рукава свалившейся светки снег. Добро пожаловать к нам в деревню! Можете звать меня просто баба груша. Я вам стонечкой вкусный грушевый пирог принесла, а сама пойду во свояси. Коза у меня на скотном дворе без присмотра. Как бы козлята опять не раскидали горку из дров. Любят они прыгать по ней. Приятно познакомиться, и большое спасибо за пирог. Я поблагодарила графину Гавриловну. Иван Федосеевич поспешил открыть дверь, впустил меня в дом, но следом не пошел. Пойду-ка я помогу бабе Груши приструнить козлят. Вызвался он. «Девчата, пущай, посекретничают, без посторонних ушей. Они у меня чуткие, как у старого филина. Не жалуюсь я на слух». «Слух у тебя, Ванюша, музыкальный», — а Аграфена Гавриловна. «Тракторист Борька в свои двадцать пять не смог тебя на празднике обыграть». Иван Федосеевич жил один. Жена у него умерла. Дети и внуки нечасто приезжали из города. Я догадалась, что баба Груша тоже была одинокой вдовой, потому хозяин дома поселился у нее на время съемок. Заверил нас, что досаждать не станет, будет захаживать, чтобы посмотреть, не устроила ли городская молодежь беспорядок и для ухода за домашней птицей. Иван Федосеевич держал пятнадцать уток, десяток гусей и полный вместительный курятник. Я всего раз успела туда заглянуть и кур не сосчитала. Меня прогнал задиристый петух, чуть не вцепился в андаторовый воротник пальто».